Глава 15. Ракетчик. SpaceX, 2002 год. Россия. Обед в отдельном зале заштатного московского ресторана состоял из небольших кусочков пищи, заливаемых большими рюмками водки. Маск вместе с Адео Ресси и Джимом Контреллом прилетел в Россию тем же утром, надеясь купить подержанную российскую ракету для полета на Марс, и был весьма потрепан после ночного кутежа на пересадке в Париже. Кроме того, пить он умел плохо, поэтому ему приходилось нелегко. «Я оценил массу еды и массу водки, и они были примерно равны», — вспоминает он. Подняв множество тостов за дружбу, Русские вручили американцам подарочные бутылки с водкой, на ярлыках которых фотографии каждого из них были наложены на изображение Марса. Маск, который к тому времени подпирал голову рукой, отключился и ударился головой о стол. «Кажется, я не произвел на русских впечатления», — говорит он. Вечером... Немного оправившись, Маск с товарищами отправились на встречу с другими русскими, которые, как утверждалось, продавали списанное ракетное оружие. Эта встреча прошла столь же несуразно. У русского, который отвечал за ракеты, не было переднего зуба, поэтому каждый раз, когда он говорил громко, что случалось довольно часто, в Маска летела слюна. Когда Маск завел речь о необходимости сделать человечество многопланетным видом, русский погрустнел. «Эту ракету строили не для того, чтобы капиталисты полетели на Марс с идиотской миссией», — воскликнул он. «Кто у вас главный инженер?» Маск сказал, что он. И тут, как вспоминает Кантрелл, русский в них плюнул. «Он что, в нас плюнул?» — спросил Маск. «Да», — ответил Контрелл, — «кажется, он нас не уважает». Несмотря на эту клоунаду, в начале 2002 года Маск и Контрелл решили снова посетить Россию. Ресси с ними не поехал, но поехала Джастин. Кроме того... К ним присоединился новый член команды Майк Гриффин, инженер по авиационно-космической технике, который впоследствии возглавил НАСА. На этот раз Маск решил купить две ракеты «Днепр», переделанные из межконтинентальных баллистических ракет. В ходе переговоров цена на них поднималась все выше. В конце концов, Маску показалось, что он договорился заплатить 18 миллионов долларов за два Днепра. Но русские сказали, нет, 18 миллионов за штуку. И тут я такой, да это бред, говорит он. Тогда русские подняли цену до 21 миллиона за штуку. Они дразнили его, вспоминает Контрал. Говорили, что, мальчишка, денег нет? Встречи ни к чему не привели, но в итоге это оказалось только к лучшему. Это подтолкнуло Маска расширить горизонты. Вместо того, чтобы просто при помощи поддержанной ракеты отправить демонстрационную теплицу на Марс, он замыслил гораздо более дерзкое предприятие, одно из самых отчаянных предприятий наших дней, частную компанию по строительству ракет, пригодных для отправки спутников, а затем и людей на орбиту, а впоследствии на Марс и на более дальние рубежи. Я был очень зол, а когда я злюсь, я пытаюсь переосмыслить проблему. Первоосновы. Негодуя из-за абсурдной цены, назначенной русскими, Маск решил вернуться к истокам — изучить базовую физику ситуации и далее отталкиваться от нее. В результате он разработал коэффициент идиота, который показывает, насколько больше стоит готовый продукт, чем сырье, из которого он производится. Если продукт имеет высокий коэффициент идиота, его стоимость можно значительно снизить, разработав более эффективные технологии производства. Ракеты имели чрезвычайно высокий коэффициент идиота. Маск принялся вычислять стоимость углеродного волокна, металла, топлива и других материалов, необходимых для их создания. При использовании известных технологий производства готовый продукт оказывался как минимум в 50 раз дороже сырья. Чтобы отправить человечество на Марс, технологию ракетостроения необходимо было радикальным образом усовершенствовать. При использовании поддержанных ракет, особенно старых ракет из России, о прогрессе не стоило и мечтать. В результате, сев на обратный рейс, Маск достал компьютер и стал перечислять в таблице все материалы, необходимые для постройки ракеты среднего размера, и указывать их стоимость. Контрелл и Гриффин, которые сидели позади него, заказывали напитки и смеялись. «Что там делает этот умник?» — спросил Гриффин у Контрелла. Маск повернулся и ответил сам. «Смотрите», — сказал он, показывая им таблицу. «Кажется, мы можем построить ракету сами». Взглянув на цифры, Контрелл подумал. «Черт! Так вот зачем он брал у меня книги?» и попросил у бортпроводника еще выпить. SpaceX Когда Маск решил, что хочет основать собственную ракетостроительную компанию, его друзья поступили как настоящие друзья. Они вызвали его на серьезный разговор. «Слушай, друг». «Если русские тебя надули, это не значит, что нужно создавать компанию по запуску ракет», — сказал Адео Ресси. Он смонтировал видеоролик, в котором показал несколько десятков взрывающихся ракет и собрал друзей Маска в Лос-Анджелесе, чтобы они вместе попытались отговорить его от этой идеи. Они заставили меня смотреть, как взрываются ракеты, потому что хотели таким образом убедить меня, что я потеряю все деньги», — говорит Маск. Но доводы о риске, казалось, лишь подкрепляли решимость Маска. Он любил рисковать. «Если ты пытаешься убедить меня, что вероятность провала высока, то я и сам это знаю», — сказал он Ресси. «Скорее всего, я потеряю все деньги». Но что иначе? Никакого прогресса в исследовании космоса? Мы должны хотя бы попытаться осуществить эту идею, иначе мы застрянем на Земле навсегда. Это громкое заявление звучало так, будто именно от Маска по воле небес зависит прогресс всего человечества. Но, как и во многих нелепых утверждениях Маска, в нем была крупица правды. «Я хотел надеяться, что люди могут стать космической цивилизацией и путешествовать среди звезд», — говорит он. «Но это никогда не произойдет, если не появится новая компания для постройки принципиально новых ракет». Космическое приключение «Маска» началось как некоммерческое объединение, созданное с целью повысить интерес к полетам на Марс. Но теперь у Маска появилась комбинация стимулов, которая впоследствии определила его карьерный путь. Он готов был дерзать во имя великой идеи. Но вместе с тем ему хотелось сохранять практичность и прибыльность, чтобы обеспечивать себя. А это предполагало использование ракет для выведения на орбиту коммерческих и правительственных спутников. Маск решил начать с небольшой ракеты, создание которой будет не слишком затратным. «Мы будем творить глупости, но только в ограниченном масштабе», — сказал он Контреллу. Вместо того, чтобы выводить на орбиту крупные грузы, как «Локхит» и «Боинг», Маск задался целью сделать ракету подешевле, которая применялась бы для транспортировки небольших спутников, появившихся благодаря прогрессу в технологии изготовления микропроцессоров. Он сосредоточился на одном ключевом параметре — стоимости вывода одного фунта груза на орбиту. Стремясь максимизировать отдачу с каждого доллара, Он стал одержим увеличением тяги двигателей, снижением массы ракет и поиском путей для их повторного использования. Маск попытался нанять на работу двух инженеров, которые сопровождали его в Москве. Но Майкл Гриффин не хотел переезжать в Лос-Анджелес. Он работал в венчурной компании «Инк Ютел», которая финансировалась ЦРУ и находилась в Вашингтоне, и намеревался построить прекрасную карьеру в научной политике. В 2005 году президент Джордж Буш назначил его руководителем НАСА. Джим Кантрелл рассматривал возможность работать с Маском, но просил множество гарантий, которые Маск не желал ему предоставлять. В итоге Маск, по сути, оказался главным инженером компании. В мае 2002 года он зарегистрировал компанию Space Exploration Technologies. Сначала для ее обозначения он пользовался аббревиатурой SET. Через несколько месяцев, однако, он привлек внимание к своей любимой букве, выбрав более запоминающееся название ⁇ SpaceX ⁇ На одной из первых презентаций он обозначил свою цель запустить первую ракету к сентябрю 2003 года и отправить беспилотный аппарат на Марс к 2010 Так продолжилась традиция, установленная им в PayPal. Он назначал нереалистичные сроки, в результате чего его отчаянные идеи превращались из совершенно безумных в очень позднеспелые.